глава четырнадцатая. Возвратился он на восьмом году после удаления, с уверенностью питая большие надежды на будущее. Предсказания и предзнаменования с малых лет поддерживали в нем эти надежды. Еще когда Ливия была им беременна и различными гаданиями пытала, родит ли она мальчика, она вынула яйцо из-под наседки и со служанками по очереди грела его в руках и вылупился петушок с гребнем небывалой величины. Примечание рассказ о яйце Ливии приводит и Плиний, говоря о насиживании яиц. А когда он только что родился, астролог Скребоний, возвестил ему великое будущее и даже царскую державу, но без царских знаков, ведь тогда еще власть Цезаря была неизвестна. Когда он выступил в первый поход и через Македонию вел свое войско в Сирию, перед Филиппом, Пами вдруг сам собой вспыхнул огонь на алтарях, некогда воздвигнутых победоносными легионами. Потом, на пути в Иллирик, он посетил Блиспотавия, Оракул Гиреона. Ему выпало указание для ответа на свои вопросы бросить золотые кости в опонов ручей. А когда он это сделал, кости легли самым счастливым броском. Их и сейчас можно видеть там под водою. Примечание. Оракул Гиреона более нигде не упоминается. Апонов, минеральный источник, находился южнее Потавия, Падуи. За несколько лишь дней до его возвращения с Родоса в Рим на крышу его дома сел орел, никогда ранее не виданный на острове. А накануне того дня, когда он узнал о своем возврате, ему при переодевании показалось, что на нем пылает туника примечание, что орлы на Родосе не водятся, говорит и Плиний. Льстивую эпиграмму, посвящённую орлу Тиберия, будущего Зевса, написал Аполлонит Смирнский. Палатинская антология. Греческая эпиграмма. Фросил, астролог которого он держал при себе из-за его опытности в искусстве, едва завидел корабль, сразу объявил, что он везет хорошие вести. Это было для него самым большим испытанием, потому что Тиберий, видя, что вопреки его предсказаниям дела идут все хуже, и решив, что перед ним обманщик, опрометчиво посвященный в его тайны, в это самое мгновение их совместной прогулки хотел сбросить его в море. Примечание О другом испытании Фрасилла рассказывает Тацит и Дион. Тиберий, задумав столкнуть его с утеса или со стены, спросил его, что скажет он о своем собственном будущем, и когда тот, сделав расчеты с ужасом, воскликнул, что ему грозит великая опасность, изумленный Тиберий, пощадил его и приблизил.